Настя, как я и полагал, была дома. Обругала за то, что не пришел сразу спать, а где-то таскался, но не сильно. Так, в дежурном порядке. Напоила чаем с теми самыми баранками, после чего я забрался в душ, где долго фыркал под струями горячей воды, чувствуя, как усталость превращается в какую-то блаженную истому. Вытерся, проверил, как двери заперты, затем вытащил из сумки второй кольт, протянул Насте. — Держи, в дополнение к парабеллому твоему. Этот лучше. — Чем? Она взяла пистолет в руки и крутила, разглядывая. — Тяжеленный какой. — Зато бьет, как кувалдой. Сорок пятый все же. Пусть у тебя будет. — Да и не намного он твоего тяжелее. Это просто так кажется. — А откуда? — Трофей. Расспрашивать не стала. Пистолет просто на столе оставила. Сказала лишь. — Спать ложись, потом поговорим. Я лег и словно в яму провалился. Уснул через секунду. Когда проснулся, часы показывали без четверти пять утра. Не мудрено, в общем-то. Почти двенадцать часов проспал. Настя спала, натянув одеяло почти до макушки. Я нагнулся, поцеловал ее в эту самую макушку, затем встал. За окном было темно, только круг света от фонаря с фасада нашего дома освещал участок улицы. Снег шел, но не сильно. Дальше по улице еще такой круг должен быть. У следующего дома. Но мне из окна его не видно. Стенки здесь толстые. Две машины подъехали, одна за другой, и остановились прямо в кругу света. Это и было основной ошибкой тех людей, что на них приехали. Но ошибкой понятной, простительной. Люди останавливались на свету, потому что это уже в крови было. В условный рефлекс превратилось. Я бы тоже остановился на свету. Почти наверняка. Первым подъехал Виллис, из которого вышли трое. Все в коротких тулупчиках, ставших уже униформой у местных правоохранителей. В вязаных шапочках. У всех автоматы, сплошь ППШ. На капоте Виллиса эмблема из щита с мечом. Горбезопасность. Вторая машина была знакома. Серый жук на подвеске кюбеля. Из него двое выбрались и подошли к первым трем. Эти как попало одеты. Один из них толстый. Остается попытаться угадать, за кем это. За нами, я уже угадал. Такой я весь из себя прозорливый. «Милославский, сука!» — прошептал я. «Не выдержал, да?» И, обернувшись к спящей Насте, потряс ее за теплое плечо. «Подъем! Тревога!» «Что?» — испуганно вскинулась она. «Тихо! Одевайся и будь готова! За нами приехали!» «Кто?» Голос стал чуть спокойнее, начала просыпаться. «Ну кто может быть? Гор безопасности, какие-то уроды из тех, что с Пашей были». Вот так. Зря я уважаемого профессора сам перед собой оправдывал. А все просто оказалось. Днем меня взять несподручно было. А вот так, под утро, домой заявиться, так и нормально. Уже вроде и можно. Постучать в дверь, представиться, потребовать открыть. И ведь я открыл бы. Вот ей-богу, открыл бы. Не рискнул бы ничего предпринимать, если бы тот самый жук следом не притащился. А вот с ним картина резко меняется. Веры в то, что тут у нас все по закону уже не так много. То есть совсем ее нет. И если эти двое останутся ждать снаружи, а в подъезд пойдут только те, кто на виллесе, то тогда вообще все ясно. Сам я при этом одевался с такой скоростью, что когда компания снизу разошлась в стороны, я был одет и уже обут. «Так». Им еще в дом войти надо. А для этого сперва требуется добудиться Петра Геннадьевича, который подут распит так, что звонить придется долго. А потом еще и через засветку пройти. А это с минуту займет, пока всех троих просветит. Какие ему ксивы не суй, но без проверки через тамбур он никого не пропустит. По одиночке ни наверх не попрут, не решатся. Да и глупо это на такое дело в одиночку переть. Значит, пойдут втроем. И что дальше? Стучать в дверь будут, однозначно. Если бы это кино, можно было прямо через неё палить начать. Но они уже к этому готовы будут. И меткость через дверь никакая. То есть дальше начнётся перестрелка. Мы окажемся в ловушке, и достать нас отсюда или просто забросать гранатами — дело техники и времени. Кранты нам тогда. А как надо действовать? А я знаю как. Точно знаю. Неожиданность — наше всё». «Настя, собирай все барахло, будем уходить». Обернулся я к ней, тоже уже одетая, разве что еще тулуп не натянула. «Куда?» «Там видно будет. К аэродрому, наверное. Не знаю еще, но отсюда подальше». Все, как и ожидал. Двое из Жука остались ждать, трое пошли в подъезд. Звонок слышен даже с улицы. Это Геннадича будет. Хорошо, что я заранее подумал о том, что смываться придется. И два тревожных рюкзака собрал». И магазины набиты, и в разгрузку запиханы. Подскочил к двери, открыл и замок, и засов. Отпустил. Нет, держится на месте. Сама по себе не открывается. Так, теперь веревка нужна. Веревка. С улицы уже приглушенно голоса слышны. Комендант в окошечко выглянул, а ему наверняка удостоверение суют. Вроде как все законно и нормально. Так, как ну. Сюда не смотрят вроде. Да и все равно ни черта с улицы не разглядишь. Теперь шпингалеты открыть. Бумага с треском оторвалась, посыпалась пакля. Второе окно. Меня за ним разглядеть не должны. Только шпингалеты пока не открывать. Но холодом как сразу потянуло. Блин, как же плохо без мобильного. Федьку бы предупредил. Если его уже не того. Ладно, а пока веревка мне нужна. Без веревки никак. Заскочил на кухню, резанул ножом натянутую там бельевую, на которой трусы, носки и прочее развешивали. Тут ведь стиральных машин тоже как бы нет. Один конец к ручке двери. Чуть натянул. Блин, открываться дверь начала. Не годится ни хрена. Оторвал кусок газеты, сложил фунтик и снизу между полотном и косяком воткнул. Отлично, кое-как держится. А сильнее мне и не надо. Дверь снизу хлопнула, вошли в подъезд. Геннадий их светит сейчас, скоро уже поднимутся. И тогда начнется. «Золотая, бери ППШ, взводи и встань здесь!» Я показал на угол, образуемый стенкой нашей как бы прихожей, в которой место только одному человеку куртку снять. И тем закутком в комнате, в котором втиснули кровать. «Когда скажу, подашь!» «И веревку держи!» «Веревку дернешь опять же, когда я скажу!» Дернешь и тени, не дай двери обратно отскочить, поняла? Ты что задумал? Глаза совершенно обалдевшие. Ты что, стрелять в них собрался? А есть другие опции? Обернулся я к ней. Нас давно не убивали? Вступим в переговоры или что? На чай позовем? С чего ты взял, что они нас убивать будут? Буквально остолбенела она от такого моего заявления. Отвезут на крупу, там разберутся. Они нас или сразу грохнут? «Или отвезут куда-то на опыты», — сказал я, глядя ей в глаза. «Никто с нами ни о чем беседовать не будет. Не время спорить уже, понимаешь? И проверять на себе я не хочу, что они там задумали. Все. Ты со мной? А с кем же еще? Тогда сейчас не спорь. Удастся выбраться, там хоть обругайся. А пока молчи и жди команды. Нам выжить пока надо». Разозлилась, но смолчала. «Самая лучшая на сейчас реакция». Нет у меня ни сил, ни времени ее убеждать и успокаивать. У меня у самого как будто ведро ледышек в кишках. У меня в ушах звон от страха и адреналинового потопа. У меня сейчас руки дрожать начнут. А в коленях уже теперь слабость. Я что, не понимаю, на что иду? Все я понимаю и понимаю то, что с этого момента стану дичью. Но выбора как бы не вижу. Нет его, выбора этого самого. Хлопнула вторая дверь. Тамбур прошли... Теперь уже всё. Я присел у двери глазом к замочной скважине. Замки тут ещё до потопного образца. Обычный ключ с бородкой. С моей стороны скважина крышечкой повторной прикрывается. А с обратной вовсе ничем. Зато отлично задверной глазок работает. Разве что смотреть через него визитеру получается только в область паха. Или вот так, как я сейчас смотрю, на лестницу. И почти весь пролёт мне виден. Шагов слышно не было, передвигались пришедшие осторожно. Увидел, как показалась голова, ввязаная шапочке на площадке ниже. За ней вторая. Резко отпрянул назад, вскинул вальтер с глушителем. Один в стволе, магазин полный. Весь вслух обратился. «Есть шаги, есть. Не ниндзя идут, а люди в тяжелой зимней обуви. Я даже слышу, как кто-то за перила хватается, как одежда шуршит». А оружие у них пока по-походному, его еще вскинуть нужно. А может и патрон дослать, не знаю. Они ведь стучать в дверь намерены. Они никак не ожидают, что получится вот так. Толстая труба глушителя установлена в белую дверь. Изнутри она белая, масляной краской покрашена. А со стороны подъезда бурая. Все та же, пропади пропадом, половая краска. Почему половая? Да потому что за... Утомила она уже. Надоела. О чем я? Причем тут краска? А не суть, лишь бы со страху глупости не наделать. Сколько мыслей сразу пронеслось, а те на лестнице за это время пары шагов сделать не успели, небось. Дверь! Громким шепотом. Весь страх ушел, весь мир сузился до дверного проема. Что передо мной? Никаких других мыслей. Дверь открылась легко и беззвучно. Недаром я петли недавно смазал. Просто так смазал, чтобы не скрипели без всякой задней мысли. Вот они и не скрипнули. Три человека прямо на лестнице, переднюю уже на площадку ногой ступил, автомат на груди и стволом вниз висит. На дверь смотрят с недоумением. Увидел — победил. А они этому — иллюстрация. Зря ты так его повесил. Это я про автомат. Потому что опоздал. Ты умер. Никто из них не ожидал такого». Вальтер почти без отдачи выплюнул две пули в лицо, идущему первым. И он сразу начал заваливаться назад. А я уже стрелял по двум другим, пока магазин не опустил. Выпустил все девять. Выстрелы негромкие, словно кто-то в ладоши хлопает. Слышно, как гильзы катятся. Магазин неудобно у П-38 выкидывается, как у ПМ, то есть медленно. Поддел защёлку, выбросил брякнувшую железку под ноги, воткнул в рукоятку следующий... Сразу сбросив затвор с задержки Прицел на людей на лестнице Двое неподвижные Один тот, что шел сзади, шевелится Пытается то ли подняться, то ли автомат в мою сторону навести Всем по паре пуль В грудь Уже наверняка Потом тому, что шевелится еще две Для уверенности И рывком назад к окну По пути выхватив у Насти из рук ППШ «Держи дверь! Вали всех, кто пойдет по лестнице!» Она лишь кивнула, присела в прихожую на одно колено, вскинув свой автомат. Только бы соседи не полезли на площадку. Рывком окно на себя. Волна холодного воздуха ударила в грудь. А те, что снизу, у серого жука, так и стоят. Помог глушитель. Ни хрена они не слышали. То, что что-то пошло не так, они поняли лишь с первым выстрелом. Я навел прицел сначала на белый снег, потом на голову одного из стоящих на улице. Они даже смотрели на окно, насколько я понял. Сигнала ждали, что ли? Треснула короткая очередь. Эхо от нее пробежало по всем окрестностям. Приклад упруга толкнулся в плечо. Человек на улице даже не дернулся. Свалился мешком, лицом вниз. Второй метнулся к машине, и моя следующая очередь прошла мимо, взбив фонтанчик снега. Но я спугнул его. Он не решился лезть в кабину, а бросился вокруг машины, надеясь найти за ней укрытие. Вторая очередь попала в него, сбив с ног. А еще одна добила окончательно. Вокруг трупа, лежащего на снегу, лицом вниз, начало разбегаться по снегу большое темное пятно, быстро увеличиваясь. Видать, куда-то удачно ему попал. Все? Надеюсь. Пошли! Как автомат соображаю, никаких лишних мыслей, никаких эмоций. Ничего уже не нужного в голове. Окно захлопнуть, куртка, шапка, перчатки, вальтер в рюкзак, рюкзак на спину, карабин на плечо, один ППШ в руки. Настя за мной следом, на ней два автомата. Где-то дверь хлопнула, но на лестнице никого не видно. Крови из убитых натекло пока немного. Ее всю полушубки впитывают. А вот запах уже появился. Этот запах ни с чем не спутаешь. Кровь и порох. Во рту привкус, словно медную монетку сосешь. «Так, стоп. А кто они такие на самом деле?» Присел возле того, кто ближе, полез ему за пазуху. «Так, есть документы, портмоне, все с собой. В сумку, что на плече висит, потом посмотрю. Второй. Некогда у второго искать, хоть и очень хочется». Дверь рядом открылась, за ней испуганное усатое лицо какого-то мужика в белой майке и кальсонах. «Случилось что-то?» «Тварей полный подъезд, видишь? Этих покусали. Прячься!» Обернулся я к нему, махнул рукой. «Ой!» Дверь захлопнулась. Вот и познакомились. Раньше я этого соседа не видел. Нашли, так сказать, время и место. Блин, у них же гранаты есть, эвки. Аж шесть штук. По две с каждого. Все, некогда собирать. Но две взял. С того, у которого забрал документы. Все, бегом отсюда, бегом!» Стопотом, по ступенькам лязгает навьюченное железо. Ремень карабина все норовится скользнуть с плеча. «Геннадич, открывай!» Забарабанил я, затянутый в перчатку рукой по железной решетке. Испуганный комендант спорить не стал. Равно как и спрашивать что-нибудь. Рванул рычаг блокировки, заведенной в его кондейку. Плечом в дверь она с гулким лязгом распахнулась настежь, но вышли мы осторожно, автоматы в обе стороны. «Никого!» Тихо. Круг света, снег белоснежный под ногами скрипит. На нем пятно кровавое. Морозно аж носу прихватывает. И темнота со всех сторон. «Давай в джип, за руль! Заводи!» Показал я на машину безопасников стволом автомата. Настя кивнула, свалила сумки и кучу оружия на заднее сиденье. А я сам к убитым, опять же за документами. Понимаешь, что дурь, но мне точно знать надо, кто за мной пришел. Ради этого стоит рискнуть. Те, кто наверх, шел наверняка все безопасники. А вот именно эти двое для меня важнее всего. У нас по ночам без документов не ходит, Так что нашел у одного и у другого. Даже имя успел прочитать на удостоверении личности убитого первым. Расул Бекмурзаев. То есть тот, про которого на сервисе и говорили. Нет, не ошибся я. Всех их хвалить надо было. Всех. Никого не жалко. «К Федьке поехали!» Джип с опознавательными знаками горбезопасности рванул с места, выбросив фонтаны снега сразу всеми колесами. На повороте машину чуть занесло, но Настя вела ее уверенно. «Пока на ней. Наша пусть так в заднем дворе и остается. Может, казенный автомобиль нам где-то лишнюю минуту жизни выиграет. А лишняя минута она многое решить может. Очень многое. Снег, серые стены, темные провалы окон — Голые кусты мелькают в свете фар. И кажется, что за каждым притаилась какая-то темная тварь, готовая броситься. Темно еще. Светать не скоро начнет. Прыгучую машину изрядно потряхивает на выбоинах. Их здесь полно, под снегом еще и не видно толком. Поскрипывает подвеска, что-то громыхает сзади. Рычит босовито двигатель. Тент только сверху и по бокам совсем чуть-чуть. Задувает морозом. Надо было очки надеть мотоциклетные, но они далеко в сумке. А Настя не забыла, но они у нее всегда с собой. Кстати, а Вальтер бесшумный в сумке. Не было времени набить магазины, их всего два. Это плохо. Ну ладно. По мере приближения к общаге горсвета скинули скорость. Но совсем таиться не стали. Если это действительно операция самой горбезопасности, то к Федьке вошли одновременно со мной. Людей у них хватает. И мы в любом случае опоздали. Но очень я в этом сомневаюсь. Думаю, что это все исполняет группа заинтересованных лиц. И если у них дефицит личного состава, во что легко верится, потому что нас двоих шли брать или убивать всего трое, то они бы выставили здесь, скорее всего, наблюдателя. В машине, естественно. И ждали бы как раз этот Виллис и второй автомобиль. По ночам у нас пешком не ходит. Вот Виллис и подъедет, а мы в нем. Наблюдателя я вычислил сразу. Темный Opel Olympia с цепями на колесах. Я его раньше здесь не видел, а у меня зрительная память очень хорошая. Еще он стоит мордой в другую сторону. А так парковаться неудобно, улочка узкая. Так специально заезжать нужно, задом, а потом и выезжать против движения. А вот за подъездом так наблюдать — в самый раз. Человек внутри, я его вижу, его уже фарами осветило. «Помигай!» — отозвался. Как фары джипа мигнули, так мигнули и фары опеля. А сидящий в кабине человек распахнул водительскую дверь, вылез наружу. Точно, это тот, кто нам и нужен. И нас он не видит, его сейчас фары слепят. «Прямо к нему подъезжай!» — сказал я тихо, вытаскивая из кобуры кольт, увлекшийся своей увесистой тушкой в ладонь так ловко, словно жил там. За это его и люблю. И черт с ним, что глушителя нет. Когда машина остановилась, человек среднего роста, кажущийся грузным в своем волчьем полушубке, шагнул прямо ко мне, с докладом, видать. Когда он разглядел меня, просто замер в недоумении. Наверняка мои фотографии видел, но осознать, почему так вышло, почему я там, где меня быть не должно, не успел. Руки его метнулись к немецкому автомату, висящему на груди, но он стоял совсем вплотную. И поэтому я просто притянул его левой рукой за шубу, с силой ткнул ему пистолетом вверх груди и дважды выстрелил. Выстрелы прозвучали глухо и совсем негромко. Человек дернулся, а потом обмяк и как-то боком завалился на снег. Я огляделся. Больше на нас никто не нападал. Сменил магазин в пистолете, убрал его в кобуру, после чего оттащил труб к проезжей части, бросив его у самого забора. «Давай к воротам!» — сказал я Насте, плюхнувшись обратно в машину. Она кивнула, резко врубила первую, машина рывком проскочила оставшуюся сотню метров, лихо вписавшись в поворот. — Пошли. — А вещи? — Да кто их возьмет в это время? — удивился я. — А если кто появится, то уж точно не за вещами. Пошли вдвоем. Так спокойнее будет. К Федьке прорвались не сразу. Сначала минут пять пытались разбудить наряд, благополучно спавший в караулке. Потом молодой парень с растрепанными волосами и сонными глазами никак не мог найти, куда положил переноску. А мы топтались в решетчатом тамбуре, ожидая результатов его поисков. Потом колотили в дверь комнаты. Федька спал крепко. Разбудили и его. А вот объяснять, к счастью, ничего не понадобилось. Увидев нас двоих на пороге своей комнаты, Федька бросился собираться. Оно и понятно. Просто так мы бы в такое время не приехали. Потом понеслись все по коридору, топая сапогами по рассохшемуся паркету с разболтанными плашками. Наружу наряд нас выпустил без задержки. Уснуть заново еще не успели. К моему удивлению, никакого отходника после стрельбы и шести убийств я не чувствовал. Голова была холодная сознание чистым, как лед. Почему? Наверное, потому что ждал чего-то подобного со дня на день был готов. А может, и по какой-то другой причине. Мне не принципиально, в сущности. Настя тоже была сосредоточена, молчалива и спокойна. Все же я счастливейший из смертных, потому что сумел влюбиться в женщину, которую не надо сейчас тащить на руках, попутно успокаивая и обещая, что сейчас все будет хорошо. Это, если потребуется, еще меня потащит. А еще, вернее, пинками погонит. «Блин, а опель мой, так бросим!» Возмутился Федька после того, как мы его потащили к Виллису. Лезть в джип он не пожелал. К тому же притащил канистру с водой, чтобы опелю в радиатор залить. «А что ты предлагаешь?» — обернулся я к нему. «К самолетам бежим. Как еще за КПП выйдешь?» «А ты уверен, что туда кто-то вообще тревогу давал?» С сомнением посмотрел на меня Федька. «Ну сам прикинь, на нас же наезд за то, что мы комендачей на всю эту шоблу натравили». — Чтобы на КПП стоп-список закинуть, надо сперва с комендантом договариваться. А тот уже наши имена знает. Хрень чего будет. — Федь, я там у своего дома пять человек положил. Как ты думаешь, комендант уже успел позвонить? А если успел, то нас ищут? Федька вздохнул и головой покачал. — Вас с аэродрома искать начнут. Неужели непонятно? А вот с КПП очень сомнительно. Я же сказал, что процедура непростая землей поехали или точно в засаду влетим уговорил федька потому что прав пожалуй где бы я стал искать нас в первую очередь в аэродрома тут гадалки не ходи и быстро взлететь не получится пока самолеты из ворот вытащим пока прогреем достанут надо машины уходить вариантов нет И вот еще что насчет машин настя к блицу подгони нас пожалуйста! Виллис рыкнул мотором, развернулся почти на месте, подняв колесами фонтаны снега, рывком тронулся с места и резко оттормозился у грузовика. Все мешки и сумки перебросили в кузов, куда я вскарабкался, невзирая на протесты Насти. — Тесно в кабине будет, с автоматами не развернешься. — Тогда и я к тебе, — заявила она и полезла следом. — Да после КПП уже лезла бы. Пока погрейся. Запротестовал я, но она меня отшила сразу, заявив, что ей не холодно. Да уж, не холодно, как же. В кузове было ехать не только холодно, но еще и тряско. Жестко и совершенно некомфортно. Ухватиться можно было только за край высокого борта, но тогда сидеть было неудобно. А если не держаться, то тебя начинало валять во все стороны, особенно на поворотах. Хорошо, что хотя бы от ветра дощатый кузов защищал вполне удовлетворительно. А то бы вообще закоченел. У КПП ничего необычного не происходило. По крайней мере, с виду. Пусто, шлагбаум опущен, от дота уютно тянет дымком. Сонный, комендач часовой, заглянул в кабину и кузов машины, проверил документы, продиктовав данные скрывавшемуся за окошком писарю. Немного удивился тому, что женщина в кузове едет по такому холоду, в то время как в кабине свободное место есть. Даже Федьке попенял за отсутствие джентльменских навыков. Потом нас пропустили. Едва шлагбаум поднялся, к КПП на большой скорости подлетел еще один автомобиль. Какой-то кургузый, то ли пикап, то ли грузовик. Но разглядел я его с трудом. Свет фар, бьющих прямо в глаза, мешал. Блиц, подвывая трансмиссии, начал неторопливо и солидно разгоняться. Фары высветили полуразрушенные дома за полосой отчуждения, Стало немного страшно, никогда не ездил через это жуткое место, вот так открыто, в кузове. Кабина всегда предоставляла дополнительную защиту, пусть даже и иллюзорную. Хотя те же крестьяне здесь катаются в кузовах и ничего, да и не только крестьяне, так что я просто избалован, получается. Но место по-любому страшноватое. Я здесь, слава богу, успел в фонарщиках чуть-чуть повоевать. — Увидел, что способна рожать тьма, скапливаясь в местных подвалах. — Настя, очки! — сказал я, натягивая на глаза свои мотоциклетные. — Темно, призрак может вплотную подлететь, а мы и не увидим. — Хорошо, — коротко ответила она, вытаскивая свои пилотские очки из сумки и надевая. Опель разогнался, в кузове вновь затрясло. А я на всякий случай подался к заднему борту. Как-то не понравилась мне машина, ехавшая следом очень уж нервно неслась. Подумал даже, что горбезопасность за нами. Но те тихо себя вести бы не стали, устроили бы шухер прямо на КПП, а эти не дернулись. Тогда кто? Кто-то из тех, кто стоял у серого жука? Очень может быть. Опель катил неторопливо, дорога была трясучей из-за проезжавшей днем гусеничной техники. Так что Федька машину жалил. Да и полагал, похоже, что от неприятностей мы уже убежали и впереди его ждет новая жизнь в Сальцеве, при деньгах и прочих удовольствиях. Хотя подозреваю, что переезд он все же планировал совсем другой суммой в кармане. В одном месте мне показалось, что темная тварь скаканула с крыши одного дома на крышу соседнего. Но за нами она не погналась, так что я даже вслух об этом говорить не стал. Тут им самое место обитать. авось допрыгнет до КПП, и там ее из ДШК снимут. Фары появились через несколько минут, когда наш «Опель» добрался уже до самой окраины. И приближались они быстро. Водитель той машины явно не слишком заморачивался с охранностью подвески. А для этого надо иметь вескую причину, желательно очень вескую. Например, им кто-то приказал догнать нас во что бы то ни стало. Перебежав к кабине и попутно чуть не вылетев из кузова на кочки, я постучал кулаком по крыше. Федька, сообразив, что остановка сейчас будет лишней, лишь опустил стекло. — Федь, за нами хвост! — Я вижу, у меня зеркало есть! — крикнул он. — Что предлагаешь? — А что предлагать? Доезжай до первого закрытого поворота, а там по тормозам и все огни отключай. И если успеешь, то заберись к нам в кузов. Если мимо проедут, это не к нам. А если следом попрут, то по законам военного времени решать вопрос будем, валим без предупреждения. — Понял, лады! — крикнул он и чуть прибавил скорости. — Настя, давай со мной! — пристроилась рядом на коленях, вцепившись руками в задний борт. Фары были все ближе и ближе, и с точек они превратились в лучи, которые почти добивали до нас. Федька чуть сбросил скорость, позволяя им нас разглядеть. Потом и вовсе почти затормозил, заправляя неуклюжий грузовик в крутой поворот между двумя высокими заборами. Блиц проехал еще метров тридцать-сорок, выдавливая колею в пока не очень глубоком снегу. Прежде, чем остановился окончательно. Фары погасли. Хлопнула водительская дверь. Федька спрыгнул на снег и, высоко подкидывая колени, побежал к углу забора на ходу, досылая патрон своего ППШ. Рисково, но правильно. Так он еще во фланг стрелять сможет. Почему-то вспомнился РПД, хранящийся на ферме. Вот из чего бы долбануть, если это все же за нами гнались. В упор, да из пулемета с лентой на 150. Очень было бы впечатлительно. Наша простенькая ловушка сработала. Преследующая машина, накренившись и подпрыгнув на кочки, влетела в этот переулок через полминуты, и лучи ее фар уперлись в высокий кузов грузовика, начисто перегородившего дорогу. Водитель дал по тормозам изо всех сил, их потащило вперед юзом, и в этот момент три автомата ударили по кабине длинными очередями. Сыпанула смесью стеклянной и металлической крошки, искр, выбиваемых пулями из металла. Вроде бы даже кто-то закричал, но мне могло и показаться. Затем машина, странно дернувшись, свернула в сторону, ткнувшись бампером в забор, который накренился, но выстоял. Стрельба стихла, все три рожка опорожнились. «Перезарядка!» — крикнул я. Получилось как-то неожиданно громко, словно звук человеческого голоса был для этого места противоестественным. Залязгал негромко металл, на место пустых встали полные магазины. «По кабине огонь!» И сам первым утопил спуск. «Зачем зря рисковать, если можно вновь прочесать свинцом тесное пространство кабины какого-то небольшого грузовичка? Патронов у нас много, на всех хватит». Автоматы опять прогрохотали свои недлинные арии, разбрасывая вокруг гильзы и расхлёстывая струями свинца машину, в которой уже никто не шевелился. «Перезарядка! Прикрывайте!» Вновь негромкий металлический звук магазинных защёлок. Перемахнув через борт, я вытащил из кобуры пистолет, чтобы иметь возможность орудовать одной рукой. Подошёл, удерживая его на уровне глаз к машине. Похоже, сейчас на дно друшлага. Достал из сумки фонарик, жучок посветил внутрь. «Что там?» — спросил Федька. «Фарш!» — ответил я, и именно это слово как нельзя точнее характеризовало то, что я увидел. Грузовик был небольшим, полуторка Штайр, да еще и с необычной пятиместной кабиной и с коротким кузовом. В кабине было четверо, двух передних и буквально в клочья. Каждого пришлось, наверное, попарить десяткой в пуль. Они были похожи сейчас на пропитанные крови кули-трепья, на которые кто-то бросил автоматы. Чтобы заглянуть на заднее сиденье, пришлось открывать дверь. Ствол Кольта уставился в темноту кабины, Зажужжавший вновь фонарик разогнал темноту. Один труп. Хоть изорваны поменьше, крупный мужик с усами. Черты лица восточные. Руки так и сжимают карабин М1, вроде моего. Второй молодой, кровью забрызган. Куда ему попало? Ну-ка. «Федь, давай сюда! Настя, прикрывай! Здесь живой!» «Ну и кончай его!» — крикнул Федька. «Тут крови столько, что даже я чую!» «Прикинь, что сюда прискачет! Мы его с собой! Помогай!» Все это время уцелевший смотрел в ствол кольта, не отрываясь. Глаза бешеные от страха, руки, которые он пытался поднять, словно бы защищаясь, трясутся мелкой дрожью. «Чего вылупился? Вылезай!» — сказал я ему. Тот продолжал таращиться на меня, не реагируя на слова, словно в ступор впал. Когда подбежал Федька и взял его на прицел, я обижал расстрелянный грузовичок с другой стороны, рванул дверцу и потащил выжившего за шиворот. Тот не сопротивлялся, и кулем выпал из кабины мне под ноги. Бросив его лицом в снег, я навалился на него к коленам, завернул руки за спину и начал беспомощно крутить головой по сторонам, соображая, чем бы его можно было связать. Тут подскочил Федька, не говоря лишних слов — Двумя взмахами ножа обрезал ремень с противогазной сумки, висевший у пленного на плече. Им мы ему руки и связали. Не слишком надежно получилось, но пока хватит. Подхватили из двух сторон, даже не сняв кобуру из пояса, и потащили к блицу. «Так, блин, как его наверх тащить?» — озадачился я. «Борт откинем?» «Блин, какой борт? Вов, валить отсюда, бегом надо!» Уже явно разозлился Федька. И еще из переулка этого дерьмового выбираться. Гля, они же нам въезд закрыли начисто. А вперед некуда, тут снега полно, даже дороги не видно. Я сдернул у пленного с рук ремень от сумки, вытащил из кобуры у него на поясе Вальтер П-38, ткнул кольтом в спину. А ну, полез быстро. И в кузове мордой в пол сразу. Понял? А то ногу прострелю и здесь оставлю, без всякого оружия. Бегом марш! Тебе что, непонятно? Пленный тормозил... А вот Настя поняла все правильно. Пока тот карабкался через борт, держала его под прицелом. А когда он улегся, сложив руки на затылке, сказала, — Ты хотя бы дыхни неровно. Убью сразу. Тот, похоже, поверил. Ну и правильно. А я обернулся к расстрелянному грузовику. Точно, весь выезд загораживает. И чего теперь с ним делать? Капот вроде и не прострелен. Заглох он наверняка потому, что уперся в препятствие. Что из того лезть внутрь, где все кровище насквозь пропитано, и стать приманкой для каждой мерзкой твари в окрестностях. Да и просто противно. А с другой стороны, какие еще есть выходы? Я никаких не вижу, если честно. Глянул на Федьку. У него, похоже, мысли точно такие же. — Федь, давай за руль, а тут я сам. — Успею за руль, прикрою пока, — сказал он остороженно, поглядывая по сторонам. Мне тоже как-то вспомнилась та тварь, что прыгала с крыши на крышу. Сколько до нее отсюда, и за сколько она успеет допрыгать. Подбежал, расталкивая снег ногами, до водительской двери Штайера, открыл. Посыпался водопад стекла под ноги, схватил убитого водителя за край воротника дубленки, не испачканной кровью, рванул на себя. Тот вывалился, но ноги остались в машине. Черта с два я так влезу. Придется оттаскивать. Вцепился руками в воротник, дернул. Нет, нога за что-то зацепилась. Пистолет мешает, но хрен я его в кобуру спрячу. Страшно. — Ну чего ты там копаешься? — спросил Федька. — Застрял, падла! — ответил я, бросив труп и опять с фонариком, заглядывая в кабину. Ну точно, сапог застрял между педалями. Пришлось нагнуться, кое-как выдернул. Отволок труп к забору, за ним остался широкий кровавый след. Блин, да сюда от самого Красношахтинска сейчас твари набежит. На весь свет пахнет, наверное. Так, сиденье залито кровью полностью. И подушка, и спинка. Надо бы чего-нибудь бросить. Или я сам, как этот мертвец, сейчас буду. Сразу Рома вспомнился. Разорванной тварью из одного единственного пятнышка крови на одежде. Как-то невдохновляюще все получается. Так, над кузовом Штайра Дуги. Тент натягивать. А где сам тент? Подбежал к кузову, посветил. Есть, вот же он. В рулон свернут. Схватил тяжелый, скользкий и холодный на морозе брезент, потащил из кузова. Перехватил поудобнее, повернулся и увидел, как на забор почти бесшумно запрыгнул Мартыхай. Небольшое, проворное, чертовски опасное порождение тьмы, напоминающее словно вырезанной в нашей действительности контур обезьяны, заполненной абсолютной тьмой. «Мля!» — сказал я, роняя свернутый брезент себе под ноги и перехватывая пистолет двумя руками. Тварь напружинилась перед прыжком. Трудно целиться в темноте в цель, состоящую из тьмы. Выстрелы захлопали один за другим. Тварь дернулась от попадания тяжелой пули, но все же прыгнула, целясь в лицо. Я увернулся боксерским нырком, скаканул в сторону, опять вскидывая пистолет. Мартыхай ударился в борт кузова и отлетел в снег, оказавшись в свете луны на его фоне очень хорошей мишенью. Я выпустил в него четыре оставшихся патрона из магазина, перезарядил и втолкнул в кобуру, схватившись уже за автомат. загрохотал Настин ППШ, к нему присоединился автомат Федьки. Я обижал Штайер со стороны кузова, и Федька рывком направил автомат на меня, заставив в испуге кинуться в снег. Петька выматерился, крутанулся на пятке, оглядывая заборы вокруг в поиске целей. «Где они?» «Вон, гляди, у забора!» — крикнул он, и я увидел еще одну черную тушку, словно бы покрытую клубами непроницаемого черного дыма. «И отгони ты нахрен эту машину! Что ты здесь крутишься?» — заорал он. Вновь выстрелила Настя. Одна короткая очередь, вторая. С крыши соседнего домика, осевшего и покосившегося, что-то посыпалось. «А всё верно. Если я эту машину сейчас не уберу, то нам кранты. Опель её задом вытолкать не сможет. Совсем развернёт, и та встанет враспор в этом узком проезде. И тогда вообще хана». Чувствуя, как волосы пытаются встать дыбом, даже подвязанной шапочкой, а то и вовсе там, где их даже нет, я, водя стволом ППШ из стороны в сторону, пошёл обратно, в страшный чёрный угол между разбитым грузовиком и и высоким забором. Блин, ну почему этот штайер не японец праворульный, а? Как бы удобно сейчас было? Вот брезент под ногами, вот труп Мартыхая. Твою мать, опять автомат за спину надо. Ну что же это делается, а? Нет, с людьми воевать не так страшно. А вот эти твари, да еще и в темноте, и когда нет за спиной всей горсветовской группы с прожекторами и пулеметами... Нет, это как-то вообще... Страх просто иррациональный, такой, что до самых костей, до костного мозга промораживает. Чёрт, опять пистолет из кобуры. Присеял, подхватил свёрток брезента, подбежал к кабине. Чёрт, да, кровью прёт так, что... Закинул брезент на сиденье, на самый верх, дальше он сам развернулся. Прикрыл собой заодно второй труп, завалившийся на пассажирскую дверь. Что-то мелькнуло вроде где-то на самом краю поля зрения. Я дернулся, ударился головой вверх дверного проема, обернулся рывком, вскинув пистолет. «Я прикрываю!» — крикнула из кузова Настя. «Давай быстрее! Ну же!» «Ты себя прикрывай!» — заорал я в ответ. «Тут без тебя разберусь!» Да прикрывается так, что на нее сзади что-то накинется. «Нет, я уж сам, ей не надо. Мне без нее никак. Так что сам, сам, сам с усами». Точно, что-то есть на крыше дома, что за забором. Скинул пистолет, выстрелил двойным, прозвучавшим невнятно и глухо после автоматных очередей. Какая-то тень, гораздо крупнее Мартыхая, спрыгнула во двор, прикрывшись теперь забором. «А блин, а ведь машина меня чуть прикроет, если дверь захлопнуть». Мысль еще продолжала в голове оформляться в законченную фразу «Но я уже оказался в кабине, а дверь с грохотом захлопнулась за мной, высыпав из рамки остаток стекла». Выставил пистолет в окно, но пока на меня никто не бросался. Вновь загрохотали два автомата. Вспышки осветили узкий и темный переулок. Но куда кто стрелял, я так и не понял. Так, ключ здесь где? Ключ или кнопка, что угодно. Гадство, темно, нихрена не вижу. Фонарик. Так, вот, не ключ и не кнопка, а тумблер поворотный. Сцепление. Гадство, только правой рукой туда дотянешься, а вне пистолет... Влевую его, что нехорошо. Стартер закрутил. Грохот металла, что-то темное обрушилось на машину сверху. Что-то такое, чего потянуло могилой. Не запахом нет, а вот как будто жидкий азот по венам, по нервам, по костям разбегается. Черная, не знаю, рука, конечность, щупальца метнулась в окно, целясь прямо в лицо. Но я успел дернуться вправо, завалившись на бок, И невидимые в саванне тьмы Когти распороли рукав моего полушубка Попутно заставив уже меня Заорать со страху Я легнулся левой ногой А потом, вскинув кольт Выпустил в темную тушку Все оставшиеся в магазине патроны Попал Твар из окна исчезла Я даже услышал стук упавшего тела Сунув пистолет в кобуру Я схватился за руль И рычаг коробки передач С хрустом воткнулась задняя Мотор рыкнул И в этот момент тварь вновь очутилась на подножке. Лапы вцепились в край окна, невидимая в черноте морда всунулась внутрь на странно вытянувшиеся шеи, ударила смертным страхом. И тогда я утопил педаль газа в пол и рывком руля притер грузовик к забору. Загрохотал металл, затрещали доски, из-под забуксовавших колес поднялись фонтаны снега, но монстра зажало. Я даже не знаю, на самом ли деле тварь взвыла, или это прозвучало у меня в голове, но ощущение было таким, словно ледяное сверло ввинтилось прямо в мозг, пробивая его до позвоночника. Тварь задергалась, забилась, задолбила в крышу кабины с такой силой, словно кто-то бил молотком. что было силы проворности, я рванулся вправо, накинув край брезента на труп, перевалился через него, толкнув, нажав на рычаг дверцу — И так головой вперед вывалился на снег, покатился в сторону от машины, налетев на ноги Федьки, который споткнулся об меня и чуть не упал. Но все же удержался, перескочил и прямо через кабину всадил в чудовище очередь на десяток патронов. Хмырь, а это был он, несколько раз дернулся и затих, начав истекать дымящейся тьмой. Вой в голове утих, словно обрезали. Так и отбежав от машины на четвереньках, оскальзываясь и зачерпывая снег рукавами, я все же вскочил и вновь схватился за автомат. Фонарик потерял, в кабине выронил. «О, мать его, двадцать, но все равно туда не полезу, ни за что!» Не удержавшись, подскочил к машине и всадил короткую очередь в то, что должно быть головой хмыря, хотя тварь была явно мертва и уже опасности не представляла. Затем, оглянувшись, увидел еще одну небольшую тень, заскочившую на забор в глубине переулка. Быстро обстрелял ее, но понял, не попал. Мартыхай перескочил во двор, укрывшись, а мои пули лишь размочали гнилые доски забора. «Федька, проедем уже, давай в машину!» Заорал я, но понуканье не требовалось. Он со всех ног бежал к Блицу. Убедившись, что прямо сейчас мне на спину никто не бросается, Я заскочил на заднее колесо «Опеля», вцепившись в борт. Потом рывком перевалился в кузов, тяжело с сипом дыша. Не от усталости, а скорее от страха. Страха во мне было сразу на десятерых сейчас. Это как минимум. Прямо так, лёжа на спине, сменил магазин в автомате, бросив даже не помню, насколько опустевший рожок на пол, поднялся. Настя, выглядевшая, откровенно говоря, куда уравновешенней меня, Перебежала к кабине, прикрывая Федьку Пленный валялся на полу, прикрыв голову руками и тихо подвывал Я пнул его ногой, крикнул «Заткнулся!» И повел стволом автомата из стороны в сторону, выискивая новые цели В этот момент грузовик дернул назад, и я упал навзничь, прямо на пленного Который охнул и взвыл в голос А потом начал улегаться ногами и попытался перевернуться и уползти Похоже, решил, будто на него тварь прыгнула, и он уже погиб. Я даже на него внимания обращать не стал, понимая, что он не только не побежит и не нападет сзади, а еще будет молиться о том, чтобы с нами ничего не случилось. Мы сейчас его единственная защита от тварей». Федька, высунувшись из кабины в открытую дверь, удивительно ловко сдал «Опель» задом, объехав притертый теперь к забору Штайер. Машина выскочила из переулка, остановилась проехавшись заблокированными колесами по скользкой дороге. Послышался негромкий удар в борт, Зацарапались по доскам когти. Еще одна темная тварь вскочила на самый угол кузова, почти что рядом со мной. И угодила под удар сапога, сбросивший ее обратно. Федька, гони не спимля! Заорал я так, что сам себя не узнал. Подхватился, сел, перекатился на четвереньки кинулся к борту только для того, чтобы вновь свалиться. Теперь Блиц дернул вперед. Опять скребущий звук. Я отполз назад, вскидывая автомат. И вовремя. Тварь опять вскарабкалась на кузов и на этот раз поймала очередь, сбившую ее обратно и изрешетившую сами доски кузова. За спиной у меня вновь зазвучал автомат. Я обернулся. Настя обстреливала что-то невидимое мне, палила в сторону переулка. Гильзы барабанили по крыше кабины. Я даже успел разглядеть, как они поблескивали в лунном свете, отскакивая. Грузовик даром что тронулся рывком, но скорость набирал до неприличия медленно. Я вскочил в очередной раз, метнулся к заднему борту и обстрелял тёмное пятно на снегу, опять бросившееся в нашу сторону. К своему же собственному удивлению попал. И попал хорошо. Тварь только дёрнулась, перекувырнулась пару раз и замерла. Всё что ли? «А что тогда по крышам прыгало? Это ведь точно был не хмырь и не мартыхай. Эту тварь мы пока не видели». «Справа!» Вдруг отчаянно закричала Настя, как раз перезаряжавшая ППШ. «На стене!» Ну да, ну да, как мог забыть, что они и так умеют. Огромная черная тень скакала прямо по стенам, с ловкостью гончей тьмы и таким же проворством. Но она была намного, намного больше». Едва ее увидев, я понял сразу Вот он, вот настоящий ужас Вот та тварь, которая действительно способна нас всех Сила, скорость, гибкость и волна удушающего ужаса, которую монстр гнал перед собой, все это пугало и подавляло Дыхание перехватило от страха, мороз пошел по всему телу, сжимая его в каком-то окоченении Кое-как, переборов себя, буквально заставляя шевелиться в тот момент, когда хотелось лечь, накрыть руками голову и звать маму, я полоснул по ней длинной очередью, от которой она удивительно ловко увернулась, вопреки всем законам физики, словно бы издеваясь, а потом точно так же пропустила и следующую, оказавшись от нас совсем близко. Настя попала, пусть не всей очередью, но парой пуль как минимум. Тварь дернулась, метнулась в сторону, немного отстала, но тут же сократила разрыв совершенно невероятным прыжком. Мой автомат плюнул одиночным. Патроны закончились. Очередь Насти взбила снег у передних лап чудовище, а затем тварь, описав по дороге причудливый зигзаг, оказалась почти у самого борта. И вновь Насти ее немного отогнала, опорожнев при этом магазин до конца. «Я успел перезарядиться». И на этот раз тварь подловил, влепив в нее несколько пуль. Ее словно судорогой пробило, она задергалась, потеряла скорость, но не успел я обрадоваться, как все вернулось на круги своя. Ритм ее невероятно легкого, могучего бега восстановился, и она опять начала нагонять. Грузовик уже гнал, как я понял, почти что на пределе. «Увеличь, Федька, скорость еще, и мы на первом же изгибе дороги окажемся в сугробе». И дальше придется драться с монстром в рукопашную. Хорошо, что машину сейчас почти не трясло. Большие колеса глотали мелкие неровности за счет скорости. Мы катили сейчас как по гладкому полу, как по бильярдному столу. Я опять выстрелил короткой, на этот раз промахнувшись. Но еще отыграв несколько метров дистанции из-за того, что тварь вынуждена была метнуться в сторону, однако особых надежд это в меня не вселило. Было очевидно, что как только она выйдет на удобную для последнего прыжка позицию, она окажется в кузове. А здесь... А здесь мы все под рукой. Пара ударов когтями, и нас уже ничто не спасет. В силе этого чудовища сомневаться не приходилось. Исполосовавший мой тулуп хмырь по сравнению с этим монстром, вот как макака рядом с леопардом. Опять затрещал автомат Насти, выбивая снег и ледяную крошку из дороги. Дульная вспышка осветила ее, сосредоточенную, приникшую к прицелу, стоящую в кузове на широко расставленных ногах. Я оглянулся в поисках хоть какого-то решения, и взгляд мой остановился на пленном, забившемся в угол кузова и смотрящем на меня обезумевшими от дикого страха глазами. Широко расставляя ноги, балансируя, чтобы не свалиться, я подошел к нему, сгреб за ворот тулупа, рывком подняв, сам удивившись тому, что поставил на ноги рывком взрослого мужика, как ребенка. А затем поволок его назад, нагнув и стараясь разогнать как можно быстрее. Когда пленный понял, что я делаю, он закричал. Закричал как-то по-детски, визгливо и протяжно, какую-то длинную извиняющуюся фразу, из которой я не понял ни единого слова. «Я лишь гнал его быстрее и быстрее». А затем его колени со стуком ударились о борт. Он взмахнул руками и вывалился на дорогу. И гнавшаяся за нами черная тварь прямо в прыжке изогнулась и накрыла его собой, почти сразу погасив отчаянный крик. А мы из двух автоматов синхронно ударили по ней, и, кажется, на этот раз точно. А затем чудовища его жертвы исчезли в темноте. И больше за нами никто не гнался. До самого Сальцева.